Глава 14. Около 2 часов потратили на дорогу, но оно того стоило. Изначально планировал её впечатлить и не исключал возможности, что девчонка клюнет на мои возможности. Любая другая на её месте знала и пользовалась этим. На самом деле, я и ей и готов был заплатить, если она согласилась бы, но зная её, не рискнул. Чего ты остановилась? Но я никогда в таких местах не была ещё. Да и одета я не для похода в такие места. Говоря это, Айлин посмотрела на меня и покраснев обернулась на машину. Мне лучше не заходить туда. Я могу подождать в машине, пока вы пообедаете. Самый дорогой ресторан в республике находился прямо перед нами. Далеко не все о нём знают, и не каждый может себе позволить тут пообедать и остановиться у них в отеле. Здание ресторана было необычной формы, и находился он высоко в горах. Он напоминал треугольник. Лицевая сторона была отведена под ресторан, в то время как остальные стороны были сделаны под отель. Вид со стороны номеров был невероятной красоты: могучие деревья и низкие облака. Раньше я часто тут останавливался, когда ругался с отцом и уходил из дома. Здесь я мог реально расслабиться и не думать о делах. Не беспокойся, на тебя никто не посмеет посмотреть косо. Ты моя спутница. Все будут тебе улыбаться и встретят на самом высшем уровне, гарантирую. Пошли уже, я проголодался. Я попросил выделить нам место, которое скрыто от глаз других посетителей, чтобы Айлин смогла немного расслабиться и не оглядываться вокруг. Нам принесли меню, и я недолго думая заказал свои любимые блюда. Когда убрал и отдал обратно меню официанту, увидел, что Айлин даже не притронулась к меню. "В чём дело? Ты не будешь смотреть меню?" Она снова покраснела и растерянно посмотрела на официанта, а после на меня и выдавила из себя улыбку. "Спасибо, я не голодна", тихо ответила. "Вы не могли бы подойти через минут 5 снова?" вежливо попросил официанта удалиться. Дважды повторять не пришлось, он кивнул и удалился. Ты не обедала у нас дома. Я это точно знаю. Сюда мы ехали тоже долго. По-любому должна была проголодаться. Говори прямо, в чём дело. Я не могу позволить себе обед в этом ресторане. Не понял. У меня нет денег на такой дорогой обед. Что? Подожди. сделал вдох-выдох пару раз и постарался спокойно продолжить Неужели ты подумала, что я позволю тебе заплатить за обед, на который я тебя пригласил? Она сконфузилась и опустила свои глаза. Мне никто и никогда, кроме моей подруги Дии, бесплатное или безвозмездное ещё ничего не дарил. Чёрт, процедил сквозь зубы, сжал руки в кулаки и чуть не стукнул ими по столу. Что за нелюди рядом, и вокруг этой совсем ещё юной девчонки. Ещё я свалился ей на голову. Я понял, прочистив горло, ответил: "Я тебя пригласил на обед, и я плачу за него. Ты мне за это ничего не должна. Просто пообедай со мной, хорошо?" Но попыталась возразить. Никаких "но". Ты попросила уважения от меня вчера, а сегодня я прошу у тебя того же. Ни один уважающий себя мужчина не позволит даме платить за себя. Тема закрыта, довольно серьёзно и строго ответил ей. Она не стала перечить, лишь загадочно улыбнулась, прикрывая свою улыбку рукой. "Почему смеёшься?" не понял её реакции. "Вы сказали, что я дама", она разразилась смехом. "Ну, какая из меня дама, честное слово?" я сначала ничего не ответил. Любовался ею. Она сейчас выглядела очень мило и невинно, не шарахалась от меня и даже улыбалась. Не стоит себя недооценивать, милая, подмигнул ей, и она тут же прекратила смеяться и попыталась взять себя в руки. Недоверяет, наверное, правильно делает. В итоге я помог ей сделать заказ. Обедали в полном молчании, но я замечал её короткие и изучающие взгляды в мою сторону. А когда я поднимал на неё глаза, она тут же опускала голову. Было весело ловить её, и эти пару-тройку моментов вызвали внутри меня удовлетворение. Всё же я ей нравлюсь. Хочешь, прогуляемся на территории отеля? спросил после того, как закончил с едой. А она в это время осилила лишь половину тарелки. Нам лучше возвращаться, скоро начнёт темнеть. Не хочу, чтобы родители узнали, что я не работала и уехала с вами. В этот момент ей приходит сообщение на телефон, и она отвлекается. Не знаю, что она там прочитала, но буквально на глазах побледнела и вскочила с места. Я нахмурился и вопросительно посмотрел на неё. Я? Я? Что-то невнятное промямлила и часто задышала. Что-то случилось? Да, то есть нет. Простите, но мне надо, мне надо в уборную. Она старалась сделать вид, что всё нормально, но дрожащий голос её выдавал. Я не стал настаивать и давить на неё прямо сейчас, чтобы она рассказала, что именно было в том СМС, потому что выглядела она расстроенной. Хотел дать ей время, чтобы она успокоилась. Потом всё равно узнаю сам. И если сама не расскажет, то моим людям узнать, что было там написано, не составит труда. Я кивнул официанту, и тот её проводил в дамскую комнату. Заплатив по счетам, хотел быстро посмотреть свою почту, пока Айлин нет, но меня прервали. Господин Роман Ильдарович, прошу прощения за беспокойство, но вынужден прервать ваш отдых. Это был администратор ресторана. Я его сразу узнал. Да, я вас слушаю. Что-то случилось? Я увидел, что вы расчитались и собираетесь уже уходить, поэтому решил вас предупредить. Погода ухудшилась. Сильные дожди с ветром и градом бушуют недалеко от нас, и очень скоро такая погода будет и здесь тоже. И скорее всего, по полученным нами данным, такая погода продлится до самого утра. Мы ценим и беспокоимся за наших постоянных посетителей, поэтому в целях безопасности руководство просит вас эту ночь провести здесь. Номер вам будет предоставлен за счёт отеля. Вот как скрывать не буду я обрадовался решил не трогать девчонку но судьба будто кричит что я принял поспешное решение спасибо за заботу мы с моей спутницей с удовольствием воспользуемся вашим предложением